Через четыре часа полета командир самолета вдруг снова обратился к пассажирам. «На Дулан-Удэ грозовой фронт, поэтому мы сделаем незапланированную посадку в Красноярске». Сколько продлится эта остановка, неизвестно, может быть, что и несколько дней. «Боже мой! Это же знак!» — воскликнула Глая. «Я не должна ехать! Я знала это!» «Почему?» — удивился я. Мне не нужно выходить замуж за этого э, человека. Я ведь не люблю его. Он не понимает меня, а я для него просто игрушка. Сейчас я поговорила с тобой и поняла это. Вот ты меня выслушал. Ты понял мои чувства. Первый раз в жизни моей такое. Я почувствовал себя счастливой. Скажи, ты бы мог полюбить меня? Я растерялся. Это ведь счастье — любить такую женщину, заботиться о ней, делить с ней свои успехи и тяготы жизни, радости и печали. Но ведь я ей совсем не пара. Сердце заколотилось у меня в груди, как сумасшедшее. «Мог», — ответил я неожиданно для самого себя. «И ты любил бы меня всю жизнь? Никогда бы не предал? Никогда бы не сказал, что я глупая или вздорная?» «Да что ты, никогда? И никогда не бросишь меня, не оставишь?» «Никогда? И никогда не станешь попрекать меня?» Слезы выступили на ее изумрудных глазах. «Да в чем? Никогда, никогда?» — повторял я. «Данилушка!» — она обвела меня руками, прижалась и поцеловала в губы. «Я об этом даже во снах мечтать не могла. Господи, какое счастье! Какое счастье!» — шептала она. А я видел ее глаза, глубокие и ясные, чувствовал ее нежные губы, обнимал ее тело, такое хрупкое и такое трепетное. Вдыхал ее тонкий цветочный запах. Чувства переполняли меня, и словно бы какой-то свет пошел у меня изнутри. Неужели же это правда? Неужели правда? Внимание, дамы и господа! «Застегните, пожалуйста, престижные ремни и подтяните их по размеру. Наш самолет начинает снижение для незапланированной посадки в аэропорту Красноярска», сообщили по селекторной связи. Самолет приземлился, и тут я вспомнил об Агване. Обернулся и прямо-таки столкнулся с ним взглядами. Он смотрел на меня испуганно, вжавшись всем телом в кресло, не переводя дыхания чего испугался? — Приземлились мы. В улан не летная погода. — Не судьба, брат, — сказал я, чувствуя новые и новые приливы беспечной радости влюбленного человека. Агван ничего не ответил, и испуг его никуда не делся. Подъезжая к аэропорту, Аглая обняла меня и спросила. — Данила, а зачем ты едешь в Улан-Удэ? — Да, есть одно дело, нехотя ответил я, Данила, давай улетим в Питер, брось все, как я бросаю, а я ведь все брошу ради тебя, все. Аглая, милая моя, да ты же совсем меня не знаешь, может, я и не такой вовсе, каким кажусь, да я и беден, как церковная мышь. Данилушка, солнце мое, я же прямо в душу тебе смотрю. Я все вижу, ты тот, о котором я всю жизнь мечтала. Ждала тебя, уж разуверилась, что дождусь, а тут нашла настоящего. Полюбила я тебя, Данила, сил моих нет, как полюбила. Давай сбежим, давай улетим в Питер вдвоем».